Желест. Ошибки быть не может. Мальца и девчонку протащили через пограничный барьер. И судя по тому, что я видел, эти работорговцы сотрудничают с п о г р а н ц а м и Восточной империи. По крайней мере, за ними приезжали военные машины. Доложил рыжий часов через шесть после своего первого звонка. Обе поисковые группы тут же получили приказ выдвигаться к конструктору и сделать все возможное, чтобы отбить Максима и Восьмую у работорговцев. Это ж е надо было так вляпаться. Как этому прям вообще удалось захватить Шуйского? ш е л е с т прекрасно видел, на что способен парень. Да будь там хоть тридцать человек, они все равно не смогли бы его поймать. н у нет, среди работорговцев сильных и одаренных. А если бы и были? то восьмая должна была лишить их силы. И Еще дерьмовее было то, что Сусанин был мертв. Он был лучшим агентом и одним из доверенных лиц Шуйских, имеющих дело с не совсем законными формированиями, что квартировались в княжестве. Так вот среди этих ф о р м и р о в а н и й были люди, которые могли организовать проход через пограничный барьер без каких-либо проблем со стороны военных как центральной, так и восточной империи. А в том, что им необходимо попасть на территорию Восточной империи, не было никаких сомнений. И сделать это должен отлично обученный диверсионный отряд, коих у Шелеста не было. Хоть он и терпеть не мог этого, но сейчас необходимо было просить помощи. Оставайся на месте. Две поисковые группы скоро должны быть у тебя. Не предпринимай попыток перейти через барьер. Постараюсь как можно быстрее решить эту проблему.